Глава 13. Дровосек. Элли, хватит дуться. Когда я впервые сказал это, Эля схватила вешалку и вытолкала меня из купе. Мне нужно переодеться, заявила девушка и закрыла перед носом дверь, оставив меня в коридоре. Проводница вновь посмотрела на меня с жалостью, предложила черный чай с лимоном, а когда принесла мне кружку, не удержалась и извитильно подметила: "Вот женитесь на стервах, а потом мучайтесь, дураки". К несчастью, для меня в этот момент открылась дверь в купе, и Эля прекрасно расслышала реплику. Виноватым оказался опять я. Со мной демонстративно не разговаривали минут десять, а затем прямо под нос подсунули какую-то таблицу с десятком столбиков, цифр со словами Я обнаружила несоответствие данных по закупке оборудования. Стоят разные цены. Накладные утеряны. А здесь? Девушка открыла еще один документ и мышкой указала на несколько столбцов. Проставлены неверные суммы доходов. Я внимательно посмотрел на Элину. Откуда она знает? С некоторыми контрактами я работала лично. И наш отдел писал и проводил все суммы верно. Как вышло так, что в систему внесены другие данные, непонятно. Может, ошибка? Я должен был спросить это, чтобы увидеть реакцию Элли. Соглашаться с моей версией девушка не стала, напротив, исключила ее на корню. Нет. Я открыла в системе договора И увидела те же цифры, что и нарисовали в отчете. Значит, кто-то намеренно подделал скан-копии. Нужно поднимать бумажный архив. Да ну тихо, ответила Эля, но тут же спохватилась. Вернее, как вы скажете. Ты полчаса назад меня чуть вешалкой не убила, а теперь выкаешь и соблюдаешь деловую этику. Так сейчас ведь уже 8 утра, начался рабочий день. Теперь вы начальник, а я подчиненная. Удивительная девушка. Значит, в ней работе мы просто мужчина и женщина? Просто не мог не уточнить. ответом мне стали алые щеки и внимательный взгляд. Да-да, именно это я и имею в виду. Мой взгляд соскользнул с лица Эли на шею. Ласково погладил ключицы, бесстыдно заглянул в декольте и деловито прошелся по груди, подмечая, что грудь девушки стала чуть больше. К талии спуститься он не успел. Мы не начальника подчиненная, мы равные, я хмыкнул, но промолчал. Мы не равные, кригласка, совсем нет. Я мужчина, а ты женщина. И как бы ты ни хотела, Но это откладывает отпечаток на наши отношения. И это я тебе скоро докажу. Но ну, сейчас работа не ждет. Воруют, значит, что-то подобное я и ожидал увидеть. Углубившись в документы, я почти забыл, что не один в купе. Ботинки давно валялись на полу, рукава рубашки были закатаны до локтя. Вокруг меня лежали листы, на которых я писал свои вопросы и предположения, отдельный список всех, кто участвовал в сделках с неверными суммами, и ноутбук, в который я вносил данные, передавал их своему знакомому для дальнейшей проверки. Еще неделю назад я устроил Илью в свою фирму рядовым-безопасником. Мне были нужны глаза и уши там. К тому же я не доверял главе отдела и планировал его заменить. Теперь понятно, что не зря он вызывал у меня такие чувства. Интуиция снова не подвела. Я тяжело вздохнул и потер глаза у переносицы. Мои планы снова отодвигаются, О запуске нового проекта не может быть и речи. Нужно разобраться с текущими делами и наладить работу фирмы. Константин Вениаминович, я могу высказать свои предположения. Обернувшись, обнаружил Элю сидящую рядом и читающую список подозреваемых даже не помню, когда она пересела слушаю вы пишете всех, кто как-либо участвовал, а проще, наверное, написать тех, без участия которых эти правки были бы невозможны Элли подхватила карандаш и быстрым движением руки вычеркнула две 3 списка Это не значит, что остальные не причастны, тут же заметила она. Просто проверку лучше начать с этих людей. Я подумаю, забрав лист из рук личной помощницы, взглянул на часы. До прибытия в город осталось чуть больше получаса. Сложив вещи, я сам вышел из купе, давая возможности лени переодеться назад в строгий деловой костюм. За окном пробегали деревья, А я всматривался в серое небо и думал о Канаде. Представил, как мои ребята сейчас расчищают от снега дорогу к ранчо. Майкл наверняка отравит и неприличные анекдоты, Стив хмурится и думает о своем, а Ник и Тони смеются, дополняя анекдоты Майкла пикантными подробностями вечерних посиделок в баре. Последние три года я жил простой жизнью, и она мне нравилась. Мое окружение состояло пусть из порой грубых, но искренних людей. А сейчас я опять вернулся к прошлому. Черт, я ведь так скучал по Москве, по барам, по друзьям-мажорам, по развязным и на все готовым ради бабла девчонкам. Первый год в Канаде я почти каждый день вспоминал Элю крепким словом, ругая за то, что она так меня подставила. Вот зачем она открыла двери чужим незнакомым людям? впустила их в мою, не свою квартиру. Растерялась, не сообразила, глядя на Элю, в это верилось с трудом. Я до сих пор не знал ее мотивов и причин и поступков, но оттягивал все разговоры раз за разом. А теперь и вовсе недалечной помощницы. дела фирмы требуют полного внимания. Не время для наших селей прошлого. Опять выгнала усмехнулась проводница, проходя мимо. За что же вы так стервта любите? Я рассмеялся в ответ. Элька не стерва. Она очаровательная язва.